Глава десятая. Намокшая и рваная юбка прилипла к ногам, дождь намочил мои локоны и они расплелись, ботинки напоминали два куска грязи, но я решительно шла по старой дороге. Добрый день, мадмуазель. Внезапно послышался голос, а я посмотрела вниз, едва не наступив на несостоявшегося мужа. О, он уже здесь? Кажется, я немного заблудился. Я впервые в этом графстве. «Да, вы ползете в обратном направлении», — вежливо сообщила я, видя, как кусок грязи снимает нечто похожее на шляпу. Я сделал спешный реверанс. «Вам нужно вон туда!» «О, благодарю вас и ваше доброе сердце!» — согласился голос, а я направилась дальше. Небо заволокло тучами, зато вдалеке вырисовывались знакомые очертания Неверуда. Я ускорила шаг, оглядываясь на случай погони. Но погони не было. Значит, так, да? Значит, вот как я нужна. И после этого он еще будет говорить о том, что мы должны пожениться? Ну уж нет. Жалко ему, значит, — фыркнула я. Благодетель. Тьфу! С этой мыслью я влетела прямо в холл. Сверху послышался топот шагов и крики. «О, неужели?» «Дорогая!» — осторожно спускалась по лестнице мать. «А что ты здесь делаешь?» Только не говори мне, что ты. О нет, мистер Джон Краул, добросайте да уже свою газету. Наша дочь вернулась из замужа. На совсем. Усмехнулась я, видя, как молча смотрит на меня Дриана. С момента выбора она не проронила ни слова. Ее красивые нежные губы, похожие на лепестки роз, были сжаты в нервную ниточку, и казалось, что если ниточка вот-вот развяжется... У нее из красивых золотистых глаз хлынут слезы. «Милая, немедленно вернись обратно замуж!» Строго потребовала мама, пока я снимала мокрый чепчик и выжимала юбку. За мной тянулся грязный след. «И не подумаю», — дерзко ответила я, поднимаясь наверх. Ноги сами прыгали через нужные ступеньки, а рука не трогала вырезанные части перил, которые держались на честном добром слове. Неподалеку кухарка выпиливала еще один люк в полу. «Когда они уже все замуж повыходят?» Ворчала она, усиленно работая пилой. Внезапно она бросила ее. «Ну все, я отказываюсь. Разрешаю грабить и насиловать», послышался голос миссис Джоун, а кухарка тут же схватила пилу и стала увеличивать пропил. Вот знает, чем пронять. Дверь в гостиную была приоткрыта. Отец сидел возле камина и со вздохом читал газету. «Это что такое?» – прошипела я, с размаху положив мятое письмо отцу на стол. Отец посмотрел на меня поверх очков, вздохнул и сложил газету. «Понимаешь, милая», – заметил отец, указав мне на кресло рядом. «Когда-то давным-давно, когда я был холост, и мне не приходил счет за чепчики и кружева, я служил вместе с Гидеоном». Он был младше меня по возрасту, но при этом славным малым. И вот однажды он проигрался в карты и попросил денег взаймы, на что я сказал, что с него хватит. А через неделю он вручил мне записку, которую нужно было передать одной родственнице, раз уж я буду в тех краях. Отец сглотнул и опустил голову, словно сокрушаясь. «Миссис Джоун». «Разве ваша матушка не учила вас не подслушивать?» Внезапно произнес отец, а я обернулась на дверь, за которой маячило мамино платье. «Я не подслушиваю, я подглядываю», — послышался обиженный голос маменьки. Ее платье исчезло, а отец продолжил. «Я видел много сражений, но битву при Новеле я запомню навсегда», — вздохнул отец, покачав головой. «Это был просто кромешный ужас». Я никогда не видел такого. Смешались в кучу кони и люди. «Мистер Джоун, как вам не стыдно? Как вы можете называть конями моих сестер Талю и Мельпомену?» Послышался гневный голос миссис Джоун. Теперь он раздавался за старинным портретом, висевшим над камином.